Подвал мастера Считается, что подвал мастера – это квартира друзей Михаила Булгакова, Попова и Толстой, находящейся по адресу Плотников переулок, дом 10. Исследователь Булгаковской Москвы Мехков считает домом мастера дом номер 9 по Мансуровскому переулку. Здесь жили его друзья – братья Топлениновы. А вот как описывает подвал мастера Михаил Булгаков. Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так. Купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой. у Проклятая дыра!» — прорычал гость и нанял у застройщика в переулке близ Арбата. «Вы знаете, что такое застройщик?» — спросил гость у Ивана и тут же пояснил.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 а к окошку ближе книги. Тут маленький письменный столик, а в первой комнате громадная комната, четырнадцать метров, книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень!